медиа насилия. детям прививают страсть к убийству подполковник в отставке дэвид гроссман написал в соавторстве с глорией д гаэтана книгу под названием не учите наших детей убивать объявим поход против насилия на телеэкране в кино и компьютерных играх «Нью-Йорк, Рэндом Хаус, 1999 год». Услышав выступление подполковника на конференции «Шоковое насилие», которую спонсировала Ассоциация психологов Нью-Джерси, корреспонденты еженедельника Air Джеффри Стейнберг и Деннис Спит взяли у него интервью.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 Разошлось 40 тысяч экземпляров этой статьи на немецком языке. У нас она была напечатана в таких известных изданиях, как «Христиан Тодей» – «Христианство сегодня», «Индуизм Тодей» – «Индуизм сегодня», «Юэс Католик» – «Католики США» и других, и переведена на восемь языков.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 крупное американское издательство, примечание переводчика. Книга вышла в твёрдом переплёте, и за три месяца, с октября по декабрь, было продано 20 тысяч экземпляров. Не такой уж плохой результат. Стайнберг. В первой главе вашей книги недвусмысленно даётся понять, что все сколь-нибудь серьёзные,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 В 1998 году в рамках ЮНЕСКО также говорилось, что насилие в обществе подпитывается насилием в СМИ. Накопленные данные настолько убедительны и их так много, что спорить с ними все равно, что доказывать, как будто бы курение не вызывает рака. Однако находятся такие бесстыжие специалисты, в основном проплаченные теми же СМИ, которые отрицают очевидные факты. На заключительном заседании конференции в Нью-Джерси, где присутствовали разные журналисты, в том числе и вы Деннис, вдруг один такой тип встал и заявил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 то есть говорить такие вещи в присутствии членов ассоциации, как сказал этот человек, равносильно тому, чтобы встать на заседании Бнайбрид и заявить, а вы не можете доказать, что Холокост был, его вообще не было. Стайнберг. До такого специалиста нужно было бы сразу лишить диплома. Гроссман совершенно с вами согласен. Стайнберг, теперь немного поговорим о компьютерных стрелялках. Я был потрясен, узнав из вашей книги, что компьютерные стимуляторы, которые используются в американской армии и в большинстве силовых ведомств, ничем практически не отличаются от некоторых наиболее популярных аркадных игр. Гроссман. Тут нам придется сделать небольшой экскурс в историю. Во время Второй мировой войны вдруг обнаружилось, что большинство наших солдат неспособно убивать противника, неспособно из-за изъянов военной подготовки. Дело в том,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 Даже во Вторую мировую войну уже существовало множество тренажёров, на которых пилоты подолгу отрабатывали технику полёта. Соответственно, возникла необходимость в создании тренажёров, на которых солдаты учились бы убивать. Вместо традиционных мишеней можно было использовать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 И полицейскими. Что уж тогда говорить о неограниченном доступе детей к таким симуляторам. Это куда ужасней. Когда разбиралось дело Маквея, меня пригласили в качестве эксперта в правительственную комиссию. Защита пыталась доказать, что это служба в армии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 срабатывают серьезные внутренние ограничители. Спит какие? Кросман. Во-первых, мы сажаем за такие тренажеры в взрослых людей. Во-вторых, в армии царит суровая дисциплина, дисциплина, которая становится частью твоего я. А тут,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 снабжающих детей армейскими и полицейскими тренажерами. Это все равно, что дать в руки каждому американскому ребенку по автомату или пистолету. С точки зрения психологии никакой разницы. Спит А помните шестилетнего убийцу из Флинта в штате Мичиган. Вы написали, что это убийство было противоестественным. Гроссман. Да, желание убить возникает у многих. Но на протяжении всей истории человечества на это оказывалась способным лишь крошечная горстка людей. Для обычных, здоровых членов общества убийство противоестественно.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 Эти люди могли совершать чудовищные зверства. Японцы действовали в русле учения Павлова, показывали юным, еще не обстреляным солдатам жестокие казни, фактически бойню китайских, английских и американских военнопленных, причем заставляли не просто смотреть, а смеяться издеваться и глумиться над этими мучениками. А вечером японским солдатам устраивали роскошный ужин, лучший за многие месяцы. По Ирисаке приводили девиц. И у солдат, как у собачек Павлова, вырабатывался условный рефлекс. Они приучались получать удовольствие,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 Когда она пришла к старшеклассникам и рассказала о трагедии, а они уже слышали выстрелы и видели машины скорой помощи, в ответ раздались смех и радостные возгласы. А девочка из школы Четем, это тоже в Литтлтоне, по соседству со школой Колумбина,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 Наших детей учат получать удовольствие от чужой гибели, чужих мучений. Наверное, и шестилетку из Флинта уже научили. Держу пари, он тоже играл в агрессивные компьютерные игры. Стейнберг. Да, об этом сообщалось в новостях. Гроссман.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 Но ни одно не прояснило по-настоящему сути. Что вы об этом скажете? Гроссман. На сей счет недавно были сделаны заявления, если не ошибаюсь, Американской Ассоциации Медиков. Создатели мультфильма использовали мигание разноцветных картинок с такой частотой,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 и других таких же райских уголках, никто не слышал о таких психических заболеваниях, пока туда не пришло западное телевидение. А с ним и извращенный Америкой эталон женской красоты. А как только пришло, тут же появились девочки, которые в буквальном смысле слова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 Рана, от которой во Вторую мировую войну умирало 9 человек из 10, во вьетнамскую кампанию уже не считалась смертельной. Уже тогда 9 человек из 10, получивших подобные ранения, оставались живы. Если бы мы жили как в 30-е годы прошлого века, когда пенициллин, автомобили и телефон были доступны далеко не всем, смертность от преступлений была бы в 10 раз выше, чем сейчас. Лучше анализировать статистику попыток убийства. В этом плане с поправкой на прирост населения уровень тяжких преступлений в середине 2000-х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 то он полный идиот». Конец цитаты. Стало быть, они знают, знают, что делают, и все равно продолжают торговать, как наркобароны, смертью, ужасом и деструктивными идеями. Кучка людей на этом обогащается, а вся наша цивилизация –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 «Вы много ездите по стране. Скажите, у нас многие готовы бороться с видеоимперией. Я имею в виду легальными методами». Гроссман. «Если говорить об агрессивных видеоиграх, то многие американцы против их применения даже в полиции и в армии».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 Это вовсе не законы рынка, а логика наркоторговцев и сутенёров. Хотя даже наркоторговцы и сутенёры обычно не лезут к маленьким детям. Кроме того, за медианасилие надо штрафовать. Да, по Конституции мы имеем право пить спиртное.